издательство 1С Паблишум и студия MDM Vision представляют Фёдор Конюхов, Илья Ильин. Я запрещаю бить отбой обороны Севастополя, Крымская война. Героям Крымской войны, защитникам Севастополя и отечества посвящается. Предисловие. Уважаемые юные читатели, перед вами новая книга Фёдора Коникова и детского писателя Ильи Елины. Авторы постарались максимально сохранить хронологию событий Крымской войны 1853-1856 годов. особенно героическая оборона Севастополя, явившаяся беспримерным подвигом русской армии от солдат и матросов до генералов и адмиралов. В книге вместе с описанием общих действий Севастопольского гарнизона защитников указаны реальные исторические лица: князь Меншиков, первый главнокомандующий обороной Крыма, князь Горчаков, сменивший Меншикова, адмиралы Нахимов, Корнилов, генералы, офицеры и простые солдаты, матросы и жители Севастополя, прославившие себя подвигами. В работе над книгой были использованы обширные документальные, исторические и архивные материалы, в том числе Севастопольские рассказы Льва Толстого, записки старого врача Николая Перогова, главного хирурга осаждённого Севастополя, воспоминания и письма непосредственных участников тех событий: князя Долгорукова, генерала Таклебина, капитана Лабина и других. Эта книга может стать дополнительным источником знаний на уроках по истории России. Глава 1. Предыстория. Морозным зимним вечером 12 декабря 1825 года был составлен манифест о восшествии на престол императора Николая I. Бумага с манифестом лежала на большом овальном столе дубового кабинета Зимнего дворца. Николай Павлович прохаживался по кабинету, подолгу задерживался у высокого окна, занимался новый день. Холобилась пара мы ещё не скованная льдом Нева. По набережной худая лошадёнка тащила пустую телегу, возницу, утоненный в тулуп, дремал у раневой в оഴി. Николаю предстояло подписать этот манифест, но он не решался. Как представить себе, что став императором, взвалит на не посильной груз ответственности за огромную страну? Мурашки по спине. Одни заботы по охране границ империи чего стоят? На что делать? Старший брат, император Александр I, скончался в далеком Таганроге. Средний брат, Константин, отказался от престола. А сенат, армия и народ ждет нового императора. России нужен правитель. А было в ту пору Николаю двадцать девять лет. — Ваше высочество! — в дверях стоял статс-секретарь с массивным канделябром. — Прошу прощения, вы не отвечали на стук, и я позволил себя... — Что? — А-а-а. Я, кажется, задремал. Николай поднялся из кресла, потёр глаза, вопросительно взглянул на стат секретаря. Ваше высочество, генералы и адъютанты поезд ждут, перебил будущий император. Разпорядьте, пожалуйста, подать завтрак ко мне в кабинет. И обедать я буду здесь же, и не беспокоить. Едва в морозной малиновой дымке финского залива утонуло холодное светило, Николай решительно подошёл к столу, Емаков в гусиное перо в чернильницу подписал манифест. Устало опустился в кресло, позвал в колокольчик. В тот же вечер манифест о восшествии на престол был оглашён Николаем на заседании Государственного совета. Так на российском троне воцарился новый император Николай I. Он посвящал всё время своего царствования трудам и попечениям о благополучии своих подданных. При нём был издан свод законов Российской империи. Крепостные крестьяне получили некоторые права, облегчавшие их трудную жизнь. Из ссылки был возвращён Александр Сергеевич Пушкин. Но особенно император Николай I заботился о поддержании величия России и влияния её на дела Европы. Едва только Николай I вступил на престол, как началась война с Персией. И ещё при Павле I Грузия, зависевшая от Персии, присоединилась к России. При Александре I персидский шах силой русского оружия принуждён был отказаться от своих притязаний на Грузию и другие мелкие закавказские владения. Но спустя время персидский шах неожиданно напал на эти земли и хотел вновь отнять их у России. Николай I послал туда генерала Поскевича, который успешно разбил персидское войско и двинулся к столице Персии Тегеран. Устрашённый шах поспешил заключить мир в 1828 году, по которому он платил России 20 млн рублей контрибуции и уступил ханства Ериванское и Нахичеванское. Поскевич за подвиги в этой войне был возведён в графское достоинство с именованием Ериванского. Ещё не закончилась война с Персией, как началась война с Турцией на Балканах. Турки страшно угнетали подвластных им христиан, наших единоверцев, греков и славян. Русские государи часто ходатайствовали за них перед султанами, но это мало помогало. Угнетение и преследования продолжались. Наконец, против турок восстали сербы. Долго они боролись со своими притеснителями и благодаря поддержке России приобрели некоторую долю свободы и независимости, но всё это было непрочно. В конце царствования Александра I в 1821 году против турок восстали греки. Турецкий султан думал подавить это восстание жёсткими мерами. Турки беспощадно истребляли греков и вообще христиан. В Константинополе и в разных других городах ежедневно совершались ужасающие кровавые сцены. Казалось, всё христианское население Турции было обречено на погибель. Сам патриарх Константинопольский был схвачен турками в церкви в день Святой Пасхи и после жестоких пыток был распят вместе со многими другими высшими духовными лицами. Так продолжалось до кончины Александра I. Когда вступил на престол Николай I, героическая борьба греков побудила его принять участие в судьбе Греции. К нему присоединились Англия и Франция. Союзники потребовали от султана, чтобы он прекратил уничтожать греков, но султан и слышать не хотел ни о чём. Тогда решено было прекратить борьбу турок с греками военной силой. Союзный флот России, Англии и Франции напал на турецкий флот, стоявший в Новоринской гавани у южных берегов Греции. Несмотря на численное превосходство, турецкий флот в течение четырех часов был разбит, но поражение турок не образумило султана. Считая главной виновницей всех бедствий Турции и Россию, он вступил с нею в отдельную борьбу сурок, Но где же было турце тягаться с Россией? Русские войска на всех позициях били турок и забирали у них крепости и города. В армию прибыл сам государь и лично распоряжался переправой через реку Дунай. Во время осады некоторых крепостей он даже подвергал жизнь свою опасности. Воодушевлённые присутствием императора, солдаты сражались с турками с ещё большим самоотвержением. Наконец русские войска под предводительством генерала Дибича перешли через Балканские горы, взяли Андрианополь и уже приближались к самому Константинополю. Тогда султан, опасаясь за само существование Турции, стал молить о пощаде. В 1829 году в Андрианополе был заключён мир, по которому Россия получила некоторые владения на восточном берегу Чёрного моря. Кроме того, по тому же договору греки получили свободу, равно так же и сербам предоставлено было полное внутреннее самоуправление. По требованию России, объявившей себя покровительницей всех христианских подданных Турции, султан был вынужден признать свободу и независимость Греции и широкую автономию Сербии. Могущество России сильно беспокоило западные европейские державы, особенно Францию. В 1852 году Наполеон III, племянник Наполеона I, объявил себя императором Франции. Он изо всех сил старался ослабить Россию или, по крайней мере, нанести ей вред. В этом ему усердно принялась помогать Англия. Вдвоём они начали убеждать турецкого султана, чтобы он напал на Россию и взял Севастополь. Их целью было уничтожение русского Черноморского флота. Осенью 1853 года началась война между Россией и Турцией, а с весной 1854 года к Турции присоединились Франция и Англия. Да и Австрия верхом навыставила на нашей границе армию и стала угрожать войной. Что же послужило причиной вооружённого нападения на нас почти всей Европы? Как это часто бывает и в жизни отдельных людей, Могущество, соединенное со справедливостью, вызывает зависть и страх и желание ослабить, унизить человека вышестоящего. Так и среди государств могущество Российской империи, а также всегда правдивое и сильное слово императора Николая I вызывало большое беспокойство и нерасположение к нам остальных государств, и они хотели любым способом ослабить и изолировать Россию. Было бы желание найти повод к войне всегда можно. Так было и в этот раз. По требованию императора Франции Наполеона III турецкий султан начал запрещать православное богослужение у гроба Господня в Иерусалиме в пользу католиков, отнимая этим права, завоёванные русской кровью. Наши недовора желатели хорошо понимали, что император Николай I никогда не отступится от завещанного предками сохранения веры православной, и всеми силами подговаривали султана не соглашаться на требование нашего государя восстановить законные права православных на богослужение на святой земле, которая находится во власти турок. Из-за этого спора осенью 1853 года султан объявил нам войну. Таким образом, не на нашей совести лежит начало почти четырехлетней кровавой борьбы. Мы защищали дело правое и, веруя в справедливость Божию, ожидали победы русской армии.